Глава 27. Найджел Харви. Найджел остановился на широкой шумной улице, высматривая кого-то в толпе. Парень пришёл раньше назначенного времени, и, честно говоря, был сильно удивлён тем, что несколько недель назад получил письмо. Письмо, написанное рукой Табиты Вайрс. После того, как все они покинули территорию Академии Грискер и разъехались по империи, Он был уверен, что ткатель забыл о нём как о страшном сне. Им ведь даже какое-то время пришлось путешествовать вместе, но потом дороги разошлись. И Найджуб показала, что Табита выдохнула с облегчением, ведь больше её ум не будоражила близость Эритика. В лицо бывшему искателю истины полетел снег. Мимо промчалась скрытая карета с гербом в виде красной лилии. Где-то неподалёку кто-то смеялся, слышался шум из распахнутых дверей таверны. Один из городов империи жил своей жизнью, но этого всего попросту не было бы, если бы около полугода назад они не сделали тот самый выбор. Его невозможно уничтожить. Этот неутешительный вердикт вынесла Вайрс уже к утру. Остаток вечера и всю ночь они провели в башне, куда администрация Академии Грискар заселила леди Севера. Милрот сдалась ближе к полуночи. Она терла глаза и вскоре упросила подругу позволить ей воспользоваться личной душевой. А после, стащив у Валькирии вещи, уснула у той на кровати в спальне. Остаток времени они старались говорить тише, чтобы не разбудить, спящую по соседству девушку. Но выхода не находили. Ни Ваерс, которая полностью перестала скрывать свой дар перед ними, ни Джейкоб, успокоившийся и вооружившийся стёклушком, не могли найти способа уничтожить артефакт. Он будто был живым, сам затягивал раны, выстраивал новые нити магии. Табита пыталась оградить его от энергии, что была извне, Полагаешь, что артефакт, как и дракон, поглощает силу прямо из воздуха. Но это не помогло. Шкатулка была всё так же исправна. И Джейкоб пришёл к неутешительному выводу. Она сама производит достаточное количество энергии, чтобы существовать. Это нереально. Артефакторы ещё не достигли такого уровня, чтобы создать идеальный артефакт. Он вечен. Его просто можно сломать. предложила тогда Валькирия: разбить, сжечь, разрубить. Не выйдет. Обрубила её идею на корню Табита. Есть ненужный нож. Гвин довольно быстро нашла какой-то затупившийся клинок и протянула подруге. Девушке даже не пришлось наносить удар. Она лишь коснулась его остриём крышки, и по металлу пробежала мелкая дрожь, а потом на стол капнула расплавленная сталь. Твою же, выдохнула Шарашенна и Уилтон. Непонятно только как, пробормотал Джейкоб. Не мысли же она наши читает. "Сюда посмотри", Вайрс что-то показал искателю, а тот присвистнул и выдал то, чего от него никак не ожидал после истерики и града обвинений. "Признаюсь и извиняюсь. Ты была права." Это нельзя отдавать ордену, иначе мы станем причиной новой завоевательной войны. Войны еретиков, хмыкнул Найджел. Атабита дёрнулась, как от удара. Удивлённо посмотрела она на Харве, вскинув тёмные тонкие брови. Что? насмешливо отозвался он. Или ты думаешь, что все еретики готовы ломать и своей, и чужой жизни ради того, чтобы все поверили в другие силы? Судя по её взгляду, так она и думала. Но сейчас это не имело никакого значения. И что будем делать? Этот вопрос задал Ноа, который почти всё время молчал. Он был слишком серьёзным, что случалось довольно редко. Физически мы уничтожить его не можем, пробормотал Найджел. Магически тоже. Да и времени для экспериментов нет. Остаётся только спрятать В гостиной повисла тишина. За окнами башни разгорался рассвет, как знамение нового начала. Но для оставшихся пятерых ещё студентов Академии Грискер не было никакого начала. Все они погрязли в незавершённом деле, выход из которого стоило отыскать как можно быстрее. И все они должны были понимать то, что осознавал и сам Найджел Харви. "Нужно тянуть жребий", произнесла Табита, не сводя взгляда с артефакта, который с виду был похож на каменную шкатулку. Харвик кивнул. Быстро был найден мешочек, и выдала Гвин, вытряхнув из него какие-то траминистые капсулы. В воздухе пахло соцветиями, когда каждый из них вытаскивал клочок пергамента. Найджел разворачивал свой с надеждой и только разочарованно сцепил зубы. Когда на нём мне оказался криво нарисованный крест, дело придётся выполнить кому-то другому. Табита была следующей. Она молча развернула бумажку и показала всем пустой лист. Джейк вытащил жеребий третьим и "Это должен буду сделать я", произнёс он, развернув бумагу, и показал собравшимся кривой крест, нарисованный рукой Гвин Уиллтон. Этот выбор Был сделан за него и грозил смертью. Тряхнув головой, Найджел Харви вернулся в «здесь и сейчас». А причиной было то, что он увидел ту, что написало ему письмо. Табита Вайер скуталась в длинный теплый плащ и держалась в стороне от людей. Парень замер, не скрывая своего лица, следил за тонкой фигуркой, что Юрка двигалась между спешащими по своим делам людьми. Перебежала широкую дорогу, по которой сновали кареты и телеги, а после остановилась в метре. Подняла глаза и посмотрела прямо на Найджела. Он только вопросительно вскинул брови. А девушка помедлила ещё немного и шагнула к нему. Какие новости? Они не поддерживали общения. За эти полгода Найджел написал всего два письма. Одно Ноа, а второе Джейкабу. Найти одного из них оказалось не трудно, а вот второго всё в порядке. Это звался Харви, глянув на девушку. Я надеялся, что ты шутишь, но мы действительно тут. Парень указал взглядом в сторону двухэтажного здания, возле которого толпились люди. Стражники в тёмной форме преграждали вход. Для неё это важно, ответила Табита, а потом нахмурилась. Было видно, что она хочет о чём-то поговорить, но никак не может подобрать слов, чтобы задать вопрос. А Найджел неожиданно понял, что ему не хватало звучания её голоса. И настолько странной и непривычной стала эта мысль, что бывший искатель истины вздрогнул. А Табита издала лишь один звук и запнулась, обвела взглядом оживлённую улицу, будто искала кого-то, хотя почему кого-то? Найджел очень даже понимал, кому ещё успела написать Вайрс и кого ожидала увидеть. Найджел, что с ним? Ты смог? Этот вопрос она задала безразличным тоном. Да только девушка выдала то, что она яростно вцепилась зубами в нижнюю губу. И пусть вопрос прозвучал обезличенно, Найджел знал, о ком она спрашивала. Ни о чём, а о ком. На империю опускалась осень, когда Найджел получил ответ на одно из своих писем. Короткое послание, в котором было сообщено лишь место встречи. На это всё что требовалось. Харви добрался до указанного города через несколько дней. Иногда применяя изобретённые им заклинания, иногда пользуясь услугами перевозчиков. Он умело путал следы. Орден пока не возник на горизонте, но теперь им всем придётся быть очень осторожными, если они не хотят стать мёртвыми. Таверну, о которой было написано в письме, Найджел нашёл в неблагополучном квартале. По обеим сторонам дороги текли нечистоты, смрад стоял такой, что выедал глаза. Парень вошёл внутрь, хлопнув дверью. На звук никто не обернулся. В зале было занято всего несколько столов. Шумная компания по центру вливала себя уже явно не первый кувшин браги. У окна уснул мужик, уронив голову на грязную столешницу. Найджел Харви присмотрелся и увидел того, кто скрывался в полумраке зала. Занимал место за дальним столом. «Рад видеть тебя», — произнес он, остановившись рядом. Отодвинул хлипкий стул и сел. «И я тебя, друг». Джейкоб похудел, щеки впали, но в глазах все еще плескался блеск и жажда к знаниям. Он не стал дожидаться вопросов, достал нож и провел лезвием по ладони. Потекла кровь, закапала прямо на столешницу. «Я выполнил свое задание». орден никогда не найдёт то, что послал нас искать. Его слова отозвались звоном. Джейкаб сказал правду. Найджел это знал, потому что друг использовал чары, которые они смогли создать вместе. Все эти месяцы Харли почти не спал. Его голову занимали мысли о том, что случится со всеми ними, если вытянувшей жеребии попадётся искателем или если предаст их Но Джейкаб сдержал слово, и теперь только одному ему был ведом ответ на вопрос, где хранится опасный артефакт, созданный кем-то из предков Табиты. Могу я спросить? Голос Джейкаба надломился. Конечно. Найджел обернулся в поисках трактирщика. Не заказывай тут ничего, отдёрнул его друг, если не хочешь отравиться. Харрис порыт не стал. вновь посмотрел на Джейкоба. А тот наконец справился с волнением и задал тот вопрос, от которого у Найджела сжалось сердце. Как я должен умереть? Они сидели друг напротив друга и молчали. Все те, кто участвовал в жеребьёвке, знали, на что шли. Тайна, которую они разгадали, была слишком значительной. И потому избавиться от артефакта должен был кто-то один, чтобы потом исчез и он. Тогда никто бы не смог дать ответ ордену, если бы тот их нашёл. Пусть это будет быстро. Голос Джейкаба потух окончательно. И мне жаль, что это придётся сделать тебе. Харви молчал, а потом медленно поднял на друга глаза. Ты мне доверяешь? Да. Незаметлительно отозвался он. Хорошо. Найджел встал первым и направился к выходу. За ним раздались шаги, друг не отставал. Наверное, он специально выбрал квартал такого типа, чтобы ещё один труп в канаве не вызвал вопросов в городской страже. Они вышли и свернули за угол, скрылись во тьме, а потом Харви поднял руку. Это был его выбор. «Найджел?» — Табита напомнил о себе вопросом. «Опять?» «Да, прости». Найджел вновь задумался, погрузился мыслями в прошлое. «Так что?» Найджел посмотрел поверх темной макушки и махнул рукой человеку, отлучившемуся по малой нужде. Девушка резко обернулась, будто ожидала увидеть там по меньшей мере Велла, а потом тихо охнула и недоверчиво отступила на шаг, потому что рядом с ними остановился высокий парень с русыми волосами и легкой щетиной на подбородке. «Джейкоб!» П «Получилось!» Она посмотрела на него, как на призрака. «Без твоей помощи не вышло бы восстановить заклинание Рожта». С нотками самодовольства отозвался Найджел и улыбнулся. "Я должен сказать, что оно сработало не чуть не хуже кинжала". "Уверен?" Табита обернулась к нему, вскинув бровь. Было видно, что девушка до сих пор не верит в успех случившегося. "Уверен. Он не помнит ничего с того момента, как вытащил жребий и до того, как встретился со мной осенью". Харви бросил взгляд на друга. "Джейкоб, улыбался. Они сохранили и тайну, и жизнь тому, кто этого заслуживал.